Каменный рубеж. На четвертый день разведчики башни 88 отдалились от стены на добрых 60 верст. Все было тихо и спокойно. Ни тебе рептилий, ни рептилоидов. Куча насекомых, до да сотни змей, от укусов которых пали уже три коня. Огнебор, к сожалению, не успел их вылечить, когда дозор случайно вышел на кишащую ползучими гадами поляну. Тогда укусили каждого второго жеребца, плюс пятерых седоков, коих испуганные животные, вставая на дыбы, сбросили в высокую траву. «Жуткое место», — прочитал Орлик. «Не рожна, не разглядишь. То ли дело поля, простор». «Да уж», — согласился Мах, — «это не наша земля». За время совместной службы Орлику удалось немного узнать об огнеборе. Ибо Зарислав ранее ни словом не обмолвился о своем старшем брате, а рассказать было что. Огнебор — один из немногих некроборцев, служивших ранее в Сипске. На его счету трое пойманных ведьмаков и один чернокнижник, лично плененный в Велизарной схватке. Поговаривает, что вскоре ему будет предложено явиться в чудо-камень, где тот пройдет обучение на верховного некроборца. Восточного направления, поэтому как сильнее огнебура в здешних краях, никого не было. К тому же человек он добрый, а как мах намного прорицательнее того же Альшана. — Согласен, — вздохнул Тысяцкий. Конь размеренно продолжал идти сквозь заросли дикого леса. Орлик ни на миг не ослаблял бдительность, лишь наличие сильного волшебника под боком несколько успокаивало. Он предупредит, если их внезапно атакуют. Улыбнувшись своим размышлением, Орлик с тревогой поглядел на застывшего огнебора. «Стой!» — молвил он. «Что-то случилось?» — насторожился Орлик. Он тут же огляделся, чуть привстал в стременах и махнул рукой, останавливая конный дозор. «Я более не вижу Навея, и нас окутывает мрак». Орлик внимательно осмотрел близлежащую чащу. Ничего. Повинуясь его жесту, десять храбрецов спешились и растворились в чаще в разных направлениях. Минута тянулись тягостно. Воины подняли щиты и оголили сталь. Натянутая, как струна, тетива звенела. Перья сотен стрел еле шелестели на ветру посреди полной тишины южного леса. Никого. Десять храбрецов пропали бесследно. Прятаться в тишине бессмысленно. Голос Орлика раздался словно гром. — Где опасность? С какого направления? — Отовсюду, — напряженно ответил Огнебор. — Нужно вернуться. — Ты уверен? Орлик прекрасно понимал, чем обернется незаконченное дело. Провалом разведки и полной слепотой в обстановке. Мы должны точно выяснить, что здесь происходит. Будем обороняться. — Нет, уходим сейчас же, — приказал Мах. Подчиняясь приказу, витязи приготовились к бою, нервно озираясь по сторонам. Джунгли стихли, будто бы полностью опустели, будто кто-то разогнал или уничтожил всю живность, и теперь настает черед истребить самих разведчиков. Первым пал замыкающий колонну. Витязь просто тихо свалился с коня с разорванным горлом. Его лошадь не сразу сообразила, что происходит, и когда из чащи ее схватили челюсти гигантского ящера, только тогда истошно заржало. «Отступаем!» — скомандовал Орлик, но было уже поздно. Джунгли словно взорвались. С каждого дерева, из-под любого корня, На людей набросились рептилоиды. Из-за деревьев выскочили оседланные ими ящеры и пожирали облаченных в сталь людей. Кто копьем, кто стрелой, кто мечом, славяне приняли бой. Один за другим они разили врага. Битва в Южном лесу началась. Огнебор выпустил алое пламя из своих рук, сжигая приближающегося ящера. «Отходите, быстрее!» — обратился он к Орлику. «Их много больше. Попробую задержать. медли. Орлик увернулся от прыгающего на него сверху лемура и заколол другого, который подобрался снизу. «Куда отступать-то? Везде они!» Огнебор спрыгнул с шалевшего от велизарного пламени коня и принялся колдовать. Сечу окружил алый огонь. Джунгли... Вспыхнули везде, сверху, снизу, справа, слева, спереди и сзади, и оно начало наступать идеальным кругом внутрь, к магу, и наружу, вглубь южных джунглей. По мере распространения пламени рептилоиды сгорали сотнями, а людей и лошадей оно обходило, не причиняя вреда. Огонь расширился на сотни шагов, лишь узкая тропа, ведущая на север, словно сияющим голубым тоннелем указывала на спасительный путь. Огнебор подбежал к озирающемуся Орлику и схватил того за рукав. «Не мешкай, отступай, не нужно поебать здесь!» «Мы отобьемся, дружи Огнебор!» — радостно крикнул Орлик, наблюдая, как сгорает враг сотнями. «Твое пламя и мои мечи! Никто не устоит! Мы победим!» «Да, но не сегодня! Уходи!» «Это не разведотряд. Мы напоролись на общевойсковой авангард. Я вижу. Их тьма тьмущая идет на Дарию. Предупреди рубеж, предупреди словичи Война пришла». Орлик, понимающий, кивнул и кинулся в спасительный тоннель. Из чащей ему наперерез выскочил горящий ящер. Острозуб на нем. В седле наездник лемур. Они хотели помешать отступлению, но огнебор магии отбросил их в огненный лес. — За мной! — кричал на скаку Орлик. — Все за мной! Витязи один за другим выходили из боя, уносясь в спасительный коридор, а рептилоидов и ящеров пожирал огонь. Схватив раненого, последний витязь исчез в магическом тоннеле. Огнебор остался один. Даже его конь спасся вслед за людьми. Получилось. Он попробовал обратиться к дальнему взору. Ничего не вышло. Мрак, окутавший место битвы, был темнее самой темной ночи. Огнебор погасил свое пламя. Пора и самому попробовать спастись, раз враг нерешительно медлит. Внезапно огонь напротив тоннеля расступился. В черном мареве едкого дыма и алых искр... Темным эфиром материализовался колдун. Он медленно вышел из пламени в круг и стал приближаться. Сквозь гул огня послышался его скрипучий голос. — Свежо придумано! Жечь алкоров алым пламенем! Сильно! Я прям как домой попал! Столько жареной вкуснятины, аж слюнки текут! Колдун, шествуя по пепелищу, облизывался. Он рассматривал еще не остывшие трупы людей и муров. Кто ты? — крикнул Огнебор. — Некромант? Чернокнижник? — Разве это так важно? Разве ты хочешь знать, кто выпотрошит тебя сейчас? Огнебор молчал, а колдун остановился напротив шагак в десяти и поднял правую руку в жесте догадки. «А, понял, понял. Ты хочешь знать, какие меры использовать против меня и насколько сильную магию применять. Ну что ж, облегчать задачу тебе не стану. Мое имя Дзябр, Больше тебе ничего знать не надо. Да будет так». Дзьябор хищно оскалился один из сильнейших магов царства людей. Они принялись кружить, готовясь к поединку. С кошачьей грацией они шли друг против друга, вырисовывая контур идеального круга в десять саженей на пепелище. Выцеливали, высматривали слабости, готовились к битве. Проходя мимо «Стены Пламени», Дзьябр провел рукой по языкам огня и вобрал в себя его силу. Пожар погас так же внезапно, как и начался. Он просто растаял, вобравшись в колдуна. Пепел медленно падал. Марево густой пеленой окутала еще дымящиеся стволы деревьев и трупы павших. Вдалеке, куда ни добралась разящая магия из джунглей, На попелище выходили лимуры тысячи и тысячи. Узрите мою мощь! громогласно возвестил дзябор, я начинаю поединок. И этот Мпхарата, указал он на огнебора, падет первым. Когда дзябор остановился, поток темного пламени вырвался из его рук. Огнебор ответил тем же черные и алые магические пламя встретились они смешались в жгучей ярости Порожденная ими плазма испепеляла сам пепел в тлен ничто не могло ей противостоять рептилоиды склонились в благоговейном почтении смотри не надорвись подтрунивал ворога огнебор пытаясь вывести из равновесия но дьябор лишь усиливал нажим Секунда длилась за секундой, минута за минутой. Враг оказался намного сильнее. Огнебор почувствовал это сразу, как только потерял дальний взор. Но отступать нельзя, иначе противник настигнет выживших разведчиков и Орлика и перебьет. Нужно выстоять, держаться достаточно для того, чтобы ослабить колдуна настолько, чтобы он не помышлял о погоне. Да, продержаться одна жизнь взамен сорока. Сегодня много добрых воинов пало, и Огнебор не хотел, чтобы их жертва была напрасной. Меж тем темное пламя начало пожирать алое. Началось, подумал Огнебор. Враг со всей жгучей ненавистью изрыгал огонь. Кто же он? Возможно, один из последних темных магов, кто скрылись во мраке небесных гор? Или очередной некромант? Ответа не было. Точнее он был и лежал на поверхности. Однако Огнебор оказался настолько сконцентрирован на поединке, что не распознал грот мага перед собой. А он вот он, рядом, стоит и смотрит тьмой своего капюшона. Еще минута, еще чуть-чуть. Стоять, стоять и держаться. Огнебор из последних сил сопротивлялся мощи грот мага. А ведь его готовили к этому, обучали, обучали как раз тому, что побеждать подобное зло. Однако первородная магия стала для Огнебора открытием, ведь никто на земле не способен управлять такой темной мощью. Если бы он только знал, что борется не с земной магией, а подземной, возможно, тогда уровень подготовки и проявил бы себя, А так получалось, что ты фехтуешь против мечника разряженным арбалетом, и не понимаешь, почему он не стреляет. Посему силы их не равны, хотя меч против подобного соперника у огнебора имелся, и был остер, синее пламя, а он использовал алое. Он использовал огонь против порождения огня, тушил костер, подбрасывая в него сухие дрова. И вот... Черное пламя приблизилось. Оно сожрало. шах до огнебора. Вот второй. И вот оно уже подбирается к рукам. Что ж, прожил свою жизнь я хорошо, подумал и улыбнулся огнебор. Предчувствую скорый конец. Жаль, учился плохо, раздал одолеть себя простому колдуну. Жар темного пламени подпалил серый балахон на рукавах. Он горел. Горелый стоял насмерть, горелый бился за каждый миг, за каждое мгновение, за тот мимолетный шанс, который увеличивает вероятность того, что славянам удастся уйти. Когда он вспыхнул весь, и темное пламя окутало его, мимо огнебора пролетела палица и, ударив грот мага в грудь, сбила с ног. Дзябор так увлекся поединком, что не заметил приближения всадника, и теперь лежал на земле, потеряв сознание. Темное пламя погасло, огнебор скинул горящий плащ, черный камзол дымился, на руках жуткие волдыри, но он жив. «Запрыгивай!» — крикнул Орлик, протягивая руку. Вскочив на круп коня, и из последних сил, вцепившись в кольчугу, он выдавил. «Благодарю!» «Ты только держись, дружище Огнебор!» — кричал Орлик, пустив коня галопом к стене по выжженному лесу. «Уйдем!» — ветерка еще никто не настигал. Конь быстро уносил их от начавшейся было погони. Скрывшись в дыму пожарища, они все дальше и дальше отдалялись от места битвы. Дзьябор открыл глаза. Над ним, восседая на зубастом ящере, возвышался король Крозас и хищно скалился. «Ну вот и узрел я твою мощь!» — прошепел он. «Не впечатлен!» Гротмах встал. От клокочущей в нем злобы было не удержаться, поэтому Дзиабр сделал самое легкое, что мог. Он сжег рядом стоящего воина Лемурианца. «Осторожней, король!» «Знай свое место!» «Он тут, во главе моего народа!» Не испугавшись, ответил Кразас. «Убирайся! Ты недостоин вести нас!» Дзьябр расставил руки, повернув ладони к королю. Пламя начало клокотать в нем. Если сейчас же не восстановить свой авторитет, то лемуры станут неуправляемы. И план древнейшего может рухнуть, а этого нельзя допустить ни в коем случае. Выход один — уничтожить короля. «Да будет так», — подумал грот-мах и выпустил колокочущую тьму. Внезапно неведомая сила схватила его и потащила в развернувшийся за спиной портал, Дзьябор попробовал сопротивляться, но не вышло. Схватили его крепко и нейтрализовали магическое пламя. Похоже, древнейший лично явился за ним. От безысходности Дзьябр сдался и, развернувшись лицом, медленно поплыл в портал, панура опустив голову. Впереди ждал гнев повелителя и неизбежное лютое наказание.